Глава 4. Для участия в митинге я выбрала неброский свитер, надела потертые джинсы. Волосы стянула простой резинкой-фост. Посмотрев на себя в зеркало, осталась довольна. Димач сказал, что на митинге будет много студентов. В таком виде я не буду привлекать к себе внимание, затеряюсь в общей массе и попытаюсь выяснить, нет ли в толпе митингующих Женя. Вчера вечером, вернувшись домой, я заглянула в интернет в поисках отчетов о деятельности Общества защиты животных. О событиях скандального митинга писали разные. В официальных источниках скромно упоминали об инциденте, имевшем место на митинге «Люди любите животных». Подробностей не было. Видно, Иван Ильич подмазал не только официальные власти, но и прессу. А вот на форумах происшедшее описывалось более красочно. Но уяснить, что же произошло на самом деле, из этих рассказов тоже было невозможно. Как всегда, версии были одна круче другой. Кто-то писал, что рьяная сторонница общества в самый разгар митинга облилась керосином и грозилась поджечь себя, если власти тут же не пообещают построить для бедных животных приют. Другая версия гласила, что эта особа притащила с собой самодельную бомбу и вынудила стражи порядка уничтожить на глазах публики свои шапки. Непонятно, правда, почему. Насколько я знаю, главные уборы полицейских шьют из искусственного меха. А в одной версии я вычитала, что сумасшедшая особа поймала проходящую мимо дамочку в норковой шубе, срвала ее и растоптала, прежде чем стражи порядка успели хоть как-то отреагировать. А вот версия председателя общества звучала очень даже гладко. Иван Ильич с более чем подходящей его занятию фамилией Собакин, который официально числился председателем означенного общества, вещал журналистам. Члены оппозиционных организаций, не упускает ни одной возможности опоручить наше общество и сорвать митинг. Они не брезгуют никакими средствами. Сегодняшний инцидент – лучшее тому доказательство. Но мы будем продолжать отстаивать свои принципы, несмотря на давление, оказываемое на членов общества. Вот как. Ни больше, ни меньше.